Дом у них был просто огромный. С таким количеством колонн, эркеров и башенок, что в глазах начинало рябить. На фасаде все окна были витражные, иной раз не очень-то и сочетавшиеся между собой. Я подумала, что, наверное, человек старший совсем не принимает участие в разработке украшений своего торгового дома. Видимо, это была зона ответственности загадочного Тариба, который и рисовал эскизы всех украшений – предоставив компаньону заниматься продажами ибо если бы колье кольца браслеты и всё остальное создавались на вкус чилага старшего то их ювелирный дом просуществовал бы недолго внутри тоже всё кричало у нас есть деньги много денег просто очень много денег нет вы посмотрите сколько посмотрите посмотрите не отворачивайтесь Но отвернуться было просто некуда. Позолочено было всё, что только можно. А что нельзя, покрыто огромными коврами с алеповатыми цветочными мотивами или кричащими шторами, на худой конец, обычной резьбой по дереву. Но дерево было оставлено не позолоченным не просто так, а с целью показать, что изделие из той породы, что подороже золота будет. На стенах висело множество картин, Но что на них изображено, разглядеть не представлялось возможным. Основное внимание к себе привлекали рамы. От всего этого у меня просто в глазах рябило, и в горло начинала подступать тошнота. Как тебе наш скромный домик? небрежно спросил Фабиан, уверенный, что молчу я лишь потому, что от восторга дух захватило и подходящих слов подобрать не могу. Потрясает, осторожно ответила я. хотелось зажмуриться и побыстрее отсюда сбежать но берлисенсисы никогда не отступают перед трудностями поэтому я храбро улыбнулась своему спутнику и спросила а брона уже здесь не знаю небрежно бросил фубиан смотрел он только на меня прикидывал видно как я впишусь в эту обстановку на мой взгляд я с ней совершенно не гармонировала А вот Елена в сапогах, привлекающих некромантов, вполне. Теперь я совсем не была уверена, что челаги осудили бы выбор одежды моей подруги для бала. Фабиану, правда, выбор этот не понравился, но он же не первый раз ходит на академические мероприятия. "Платье у тебя слишком уж строгое", недовольно сказал Фабиан. Почувствовал видно, что никак к этому интерьеру я не подхожу. "Но ты и в нём хороша". Расщедрился он на комплимент. «Давай я пока по дому проведу». Но подобные экскурсии меня не интересовало. Во-первых, я и так уже видела много больше, чем хотела. А ведь еще придется лицезреть столовую и гостиную. А во-вторых, судя по хищным фабиановским взглядам, начать он планирует явно со своей комнаты и ей уже закончить. Интересно, зачем родители оплачивают Челага в младшем общежитии?» «Лететь здесь не так уж и далеко, зато переживать по поводу Елены не пришлось бы». «Вы так любезны, Фьерчелак, но я бы предпочла сначала дождаться брата», – твердо сказала я. Если Фабиане был разочарован, то он этого не показал, лишь усмехнулся, понимающий, повел меня в гостиную. Жаль, что нельзя было закрыть глаза по дороге. Яркие разноцветные пятна так и прыгали перед глазами». К общей пестроте обстановки добавлялись еще блики света, проходящего сквозь витражи. К тому, что я буду теряться на фоне обстановки, я была совсем не готова. В гостиной сидела мать Фабиана и листала какой-то женский журнал, изредка задерживаясь на особо привлекательной картинке. Платье на ней было довольно спокойных для этого дома тонов. Да и голос, когда она поздоровалась с нами, оказался тихим и приятным. Мне показалось, что она была несколько удивлена моим появлением. Неужели её никто не предупредил, что к обеду ожидаются гости? Мам, Елена где? Вместо ответа на приветствие спросил Фабиан. У себя, она сын её даже не дослушал и отправился за сестрой. Я проводил его недоумённым взглядом. Всё же уважение к матери стоит проявлять хотя бы при посторонних. Фирдина явно была с мужчиной в отношении, но промолчала. Пришлось мне самой ей представиться. Рацушков и Бян не удосужился это сделать. Разговор у нас не заладился. Она отвечала односложно, но, как мне показалось, скорее от смущения перед незнакомым человеком, чем от напускной гордости. Человеги младшие подошли одновременно с Броно. Брат был один и явно раздрадован этим. Видимо, Филан отказался составить ему компанию и сейчас, и позже. Убранство этого дома, похоже, не произвело на него такого впечатления, как на меня. Да и не разглядывал Бруно ничего, весь поглощенный своими мыслями. Фабиан пытался его развеселить, рассказывая что-то с громким смехом. Но что именно, я не слышала. За меня взялась Элена. Она вываливала на меня подробности своих последних походов по магазинам, И готова была все это показать прямо сейчас. Но меня мало интересовала ночная сорочка, которую она прикупила для первой брачной ночи. Уж мне-то прекрасно было известно, ночь это будет совсем не первая. Я вежливо помалкивала, лишь изредка вставляя отдельные реплики, хотя и чувствовала некоторую неловкость. И это было довольно странным, ведь Элена никакого неудобства от произошедшего не испытывала. Так что же мне переживать по этому поводу? Чалак старший опаздывал. Время, назначенное для начала обеда, уже давно помахала стрелками огромных напольных часов, кстати, довольно красивых, строго оформленных и явно антикварных. Они совсем не подходили к убранству этой гостиной, зато на них было приятно посмотреть. Фабиан заметил, куда направлен мой взгляд, и недовольно сказал: Отец все никак это старье не заменит. — Чтоб ты понимал, — проворчал как раз вошедший человек старший, — они мне обошлись почти в шесть миллионов эвриков на аукционе. Еле выторговал. — И стоило ли, — скривился его отпрыск, — нам сюда что-то другое нужно. Вон, даже Лиси это заметила. Все дружно на меня уставились. Пришлось сказать, мне кажется, что если что-то здесь менять, Кто, не эти часы, они очень красивые. Вот, довольно сказал Фьорд Челак. Послушай, что понимаешь, ещё люди говорят. Даже если эти часы тебе не нравятся, их всегда можно продать. Думаю, выручим за них теперь больше, чем в своё время я заплатил. Удачное вложение, антиквариат всегда в цене. Но Фумян лишь пренебрежительно фыркнул. Да уж, и ему с бриллиантом во всё пуза, строгая красота понравиться никак не могла. Он и платье мою считает слишком закрытым. Очень было похоже, что и отец его находил мой вид слишком скромным. Он притер чувакинул меня взглядом, с ног до головы исказал. Если сговоримся, то выделю некоторую сумму на булавке. Не весте фабиана ни гоже в чём попал ходить. Мы пока собирались говорить только о помощи моим родителям, стрepянул Суброна. Так это же вещи взаимосвязанные. смехнулся Фьерпчелак. «Я сегодня с Карлом переговорил. Во дворец он вхож и помочь сможет, но...» Он выразительно на нас посмотрел. «Прежде чем он начнет помогать, мне нужны гарантии. Я ничего и никогда не делал бесплатно и намереваюсь так жить и дальше. Семье-невестке я могу помочь, чужим людям нет». Сказано это было жестко и как-то так, что я первый раз в жизни почувствовала себя неким предметом роскоши, который собираются купить по сходной цене, и ценой этой была свобода, а возможно и жизнь моих родных. Интересно, насколько удачным этот фьорд рассматривает такое вложение. Брату такое отношение ужасно не понравилось. Он нахмурился и недовольно посмотрел на чела старшего. Впрочем, ничего при этом не говоря. Конечно, и в нашей среде заключались браки, основано исключительно на расчёте, но никогда это не говорилось столь открыто. Все старались соблюдать хотя бы видимость приличия. Но ведь даже если Лесандра выйдет за Фабиана, то вы же не сможете гарантировать, что мои родители окажутся на свободе. Бруно нахмурился ещё сильнее, даже не пытаясь скрыть растущее недовольство. Да, я тоже рискую, невозмутимо ответил Челак. что моему сыну достанется жена без соответствующего его положению приданного. Но я готов идти на этот риск. В данном случае происхождение вашей сестры позволяет сделать некоторые уступки». Он с некоторым снисхождением похлопал Бруно по плечу и продолжил. «Заметьте, мы рискуем больше, чем вы». «Да уж, конечно. Его семья подвергается просто огромному риску в случае, если я вдруг выйду за человека младшего». "Право, не стоит идти на такие жертвы". По лицу Брона было видно, что он думает точно так же, но что-то мешало ему ответить категорическим отказом и покинуть этот дом. "Адриан, мне кажется, таким отношением ты обижаешь наших гостей", тихо сказала Фердинанд Челак. "Когда мне нужен будет твой совет, я непременно его спрошу", раздражённо бросил её муж. "И вообще, почему мы до сих пор не за столом?" Уже столько времени прошло от назначенного. Ферди начали к смущённо пробормотала, что обед уже давно готов, и все ждали только главу семейства. Тот важно кивнул и проследовал в столовую, даже не предложив жене руку. Я посмотрела на Брона. Он был мрачен. Манера потенциального родственника произвели на него самое тягостное впечатление. За столом Челак старший преисполнился хорошего настроения. Он в красках описывал приобретение столового сервиза, на котором нам подали обед, подчёркивая, сколько он выиграл на его покупке у обедневшего аристократического семейства, которое согласилось на первую предложенную цену. Больше всего отца Фабиана смешило, что те даже торговаться не стали и отдали свои вещи буквально за бесценок. Он перечислял, сколько и чего им было куплено в последнее время. И за какие деньги. Изредка вспоминал про Ясперса, бросал довольно фразу, из которой следовало, что взять ими тоже был получен весьма удачно, можно сказать, почти даром. Ну да, урон репутации дочери этого вполне стоил, на его взгляд. Застольная беседа велась исключительно на уровне монолога отца семейства, разбавляемого изредка лишь короткими фразами чела младшего. Ердина Челак не поднимала глаз от собственной тарелки. Элена мечтательно улыбалась, глядя куда-то в пространство. Цифры, которыми постоянно разбрасывался отец, ее совершенно не интересовали. Мыслями она была явно рядом с будущим мужем. Интересно, как пришелся по вкусу Ясперсу будущий родственник? Или Челак старше и столь развязно себя ведет, только с теми, кто, как он думает, от него зависит? Так вы с ответом не тяните. Напутство у нас перед уходом потенциальный родственник. Две свадьбы гораздо дешевле одновременно устраивать, чем по отдельности. Только на одно дополнительное платье и придётся потратиться. Я ему нежно улыбнулась и подумала, что я лично заслуживаю намного большего, чем совместная свадьба с Еленой, да ещё и с женихом в лице Фабиана с этой его ужасной золотой цепью. Я тебя назад отвезу, сказал новоявленный жених и попытался меня приобнять. Но я вывернулась. Заодно и обговорим, если что неясно нам осталось. Спасибо, нежный трепет ресниц в этот раз у меня получился просто прекрасно. Но я предпочитаю возвращаться с братом. Слишком ярки ещё впечатления от нашего совместного полёта. Я могу их сделать намного, намного ярче, довольно улыбнулся он. А я Почему-то представила, как стою рядом с теми часами, что Фабиан хочет из гостиной выставить, а отец его вещает гостям с важным видом: "Невестка моя из семьи Берлиссенсис приобретена практически за даром после длительной торговли с её братом". Я стряхнула головой, отбрасывая ненужные мысли, и попрощалась. Возвращаться сюда я больше не собиралась. «И что тебе стоило окрутить Ясперса?» — в сердцах сказал Бруно, когда мы уже шли по улице. «Намного проще было бы сразу через него действовать». «У Ясперса невеста была», — напомнила я брату. «Так Элене же удалось чем-то его пробить». Он окинул меня придирчивым взглядом и резюмировал. «Скромностью, наверное. Давно я такой хорошо воспитанный Фьорда не видел. Что отец говорит, то и делает». Я удивлённо на него посмотрела и подумала, что если бы Бруно знал, какой такой скромностью покорила Елена предмет своей страсти, вряд ли он посоветовал брать с неё пример. Но Бруно до моих терзаний дела не было. Он продолжал возбуждённо говорить: "Слишком много свободы девушкам давать не следует. Вот некоторым разрешают всё, что захочется, и к чему это приводит? Гуляет неизвестно где, неизвестно с кем". Ты должна разорвать контракт с этим плевака, неожиданно закончил он. Этот адвокат нам не подходит. И вообще, я не хочу, чтобы он за мои деньги водил мою же девушку развлекаться. Завтра же, чтобы с ним связалась. "Бруно, ты что?" удивилась я. "Где ты сейчас адвоката найдёшь на таких условиях? И он так много уже сделал. А другой сделает ещё больше", убеждённо сказал брат. Видеть эту рожу больше не хочу. Похоже, отношения с Филанном у него развиваются совсем не так, как он думал. Но ведь девушка ему уже сказала, что выбрала свои уши, а не моего брата. Чего ж теперь он от неё хочет? Так найди сначала другого, ответила я. А этого, нанимала я из-за свои деньги, и аванс он мне не вернёт, скорее доплатить потребует. Фразы про аванс я Бруно добила. Он как раз собирался что-то не менее возмущённое сказать, но промолчал. Родителей и бабушку выручать надо, напомнила я. Вариант, предложенный Фёрдом Челагом, меня не привлекает. Но сам-то Фибиан неплохой парень, неожиданно сказал Брона. А жить в случае чего с его родителями тебе совсем не обязательно, ты всё равно им вертеть будешь, как захочешь. На брата я посмотрела с огромным удивлением. Мне казалось, что после этого обеда он и мысли не допустит, что можно породниться с таким семейством. Бруно понял меня без слов. «Я же не думал, что все так печально», – отводя глаза в сторону, пояснил он. «Да и челак мне сказал, что вы уже встречались, пока ты на него не обиделась. Целовались даже». «Я с ним только один раз поцеловалась», – честно призналась я. «Ради интереса. Кто ж знал, что это его так зацепит». Ясперс, нужно было целовать ради интереса, проворчал Бруно. Если уж у тебя такие запоминающиеся поцелуи, далсы ему этот Ясперс. Они с Эленой друг друга получили и вполне счастливы. Я лично сапоги настолько привлекающие некромантов, ни за что бы не надела. А без таких сапог я явно проигрываю в Юрди Челак в деле завоевания ректора. Может, подумаешь по поводу Фабиана? Без особой надежды в голосе спросил Бруно: "Хотелось бы видеть нашу семью на свободе и полностью оправданной. В таком случае предлагаю тебе поискать какого-нибудь высокопоставленного чина из ФБР с дочерью на выданье и на ней жениться", изящно предложила я. "Такой способ будет намного надёжнее предложенного чилагами. Я не могу", сразу отказался брат. "У меня уже есть обязательства перед одной фьордой. Правдо похоже, она сама так и думает. Он погрустнел, явно вспомнив Филан, ушатшего с адвокатом. Да, очень похоже, что ей его обязательства не нужны. Сама она считает себя свободной, что и показала Бруно сегодня. Назад мы возвращались к телепорту. Я немного удивилась, откуда у Бруно на это деньги, ведь стипендия будет только на следующей неделе. Но он ответил мне как-то невнятно. и таким раздражённым тоном, что я сочла за лучшее больше его не расспрашивать. Даже не знаю, к кому обращаться по нашему делу, безнадёжно сказал он. Везде глухо, и знакомые не принимают. В этом у меня уже была возможность убедиться лично, о чём я ему уже не раз рассказывала. Я все способы испробовала, но так ничего и не добилась, пока нашим делом плевак не занялся. Может, демоны что поможет, которое мне бабушка сказала написать, неуверенно предположила я. А это зава с исисай. Да нет, фыркнул недовольно брат. Вспомнил я, откуда про него слышал. Мы его на политологии проходили. Он так старательно толкал идеи, что демоны высшая раса, что его даже из Френштатта выслали. Он немного помолчал и возмущённо добавил: "Нет, представь только, Эти с хвостами и рогами неожиданно высшая раса. Как ему такое в голову могло прийти? Ведь всем известно, что высшая раса мы, люди, и чем чистокровней, тем достойнее семья. У челагов, кстати, никаких примесей нет. Бруно, всё-таки возмутилась я. Так мне надоело это постоянное упоминание семейства, накормившего нас обедом. Всё же выходить замуж в благодарность за еду? приправленную лекцией о ценообразовании на рынке антиквариата, я считала чрезмерным. «Лисик, а что ты будешь делать, если нас всех посадят?» – неожиданно серьезно сказал брат. «Я такого исключить не могу. Тогда ты опять останешься одна, безо всякой поддержки». Это он сейчас хочет сказать, что все время, как на свободе находится, только и занимается моей поддержкой. Челак – не единственный фьорд в академии. просветила я брата. «Мне и Хайдеггер предложение делал. Правда, я ему уже отказала». «Это ты зря», брат оживился. «Хайдеггер хорошая партия, да и человек он просто замечательный». «Ты и вышел под залог во многом благодаря его стороням», поддержала я брата, одновременно уводя разговор с темой моего замужества. «Просто я внезапно поняла, что замуж совсем не хочу. Во всяком случае, не раньше, чем найду Фьорда». целуйщивыся как Впрочем, неважно. Он же столько для этого сделал. Столько бумаг всяких собрал, да и с общежитием договорился. Тебе так повезло с куратором. С куратором мы плавно свернули на группу Бруно, где он наградил парой ехидных эпитетов почти каждого студента. Особенно досталось Ильме, чья безнадёжная влюблённость в Серона, кажется, была у них постоянной мишенью для подшучивания. И мне это совсем не понравилось. Если уж кого вышучивать, так сам объект ее любви с его нелепыми представлениями о семье и браке, что я и высказала. Броно меня не поддержал, и мы с ним в первый раз поругались. Расстроилась я из-за этого ужасно. Нам сейчас держаться вместе надо, а всякие сэрены настраивают нас друг против друга. Все же какое зло эти диспуты. Написать что ли записку на эту тему ректору Мне кажется, сейчас он разделяет мою точку зрения.